Глава шестнадцатая «Я хочу кое о чём побеседовать перед Тобою, Господи, с теми, которые признают истиной всё то, о чём в душе моей внутри не умолчала истина Твоя. Те же, кто её отрицает, пусть себе лают, сколько хотят, оглушая себя самих. Я попытаюсь их убедить, пусть успокоятся и проложат дорогу Слову Твоему» к себе. Если же они этого не захотят и оттолкнут меня, молю тебя, Боже мой, не будь безмолвен вдали от меня. Говори по всей истине в сердце моем, только ты будешь так говорить. Я выгоню их вон. Пусть вздымают пыль дыханием своим и засыпают ею глаза свои. Да войду в комнату мою и воспою тебе песню любви, стяная стенаниями неизреченными в странстве моем. И, вспоминая Иерусалим, вознесусь всем сердцем к тебе, Иерусалим, Отечество мое, Иерусалим, матери моя, и к тебе, царящий в нем и его просвещающий отец, хранитель, супруг, к его усладам чистым и крепким, к радости прочной, ко всем его несказанным благам, ко всем вместе, ибо ты... Единое, истинное и высочайшее благо. Да не отвращусь от тебя, пока ты не водворишь меня в покое ее, покое дорогой матери, где находятся начатки духа моего, откуда все мое достоверное знание. Пока не соберешь меня рассеянного, не преобразишь безобразного и не утвердишь в вечности, Боже мой, милосердие мое с теми же, кто не объявляет всех этих истин ложью, кто чтит святые книги твои, написанные Моисеем, человеком святым, и вместе с нами ставит их выше всех авторитетов, которым надлежит следовать, но, тем не менее, кое в чем нам возражают, я побеседую так. Ты же, Боже наш, будь посредником между моим исповеданием и возражениями их».